Виктор. «Все готовы», — раздался голос фантома, выдергивая меня из раздумий. Уже давно стемнело, и мы выдвинулись в сторону лагеря противника. Примерно через два часа стали видны передовые позиции западников. Они организовывали передвижные блокпосты, с которых возможно было разглядеть всю прилежащую территорию на несколько сотен метров. Мы остановились практически на самой границе зоны обнаружения. Теперь в дело должен вступить Кирилл. Первым за оборонительную линию он переправил Фантома и Банши. В случае непредвиденных обстоятельств втроём они должны будут совсем разобраться. И если Кирилл не вернется, через 20 минут нам необходимо будет действовать по одному из запасных планов, которых было 6 штук. Кирилл вернулся уже через 6 минут. Выбранный нами участок был чист. Следующими пошли я и палач. Перед каждым переносом кирилл требовалось несколько минут на отдых. Хоть расстояние было незначительным, но перенос сразу двух человек сжигал много энергии, а после того, как он перенес всех, ему необходим был минимум час отдыха. За это время мы переоделись в форму гвардейского полка, что охраняет ставку командования западников, и еще раз пробежались по плану. Сейчас мы станем отрядом гвардейцев, которых отправили к передовым частям, чтобы передать приказ командования. Приказ был передан кому нужно, и теперь мы возвращаемся обратно. Главным будет Фантом, он же в случае чего станет общаться с западниками. За исключением меня, все остальные члены отряда знали язык противника и могли свободно разговаривать на нем». Но лишь один фантом мог разговаривать без характерного акцента, и никаких вопросов ни у кого точно не возникнет. Оставалось только не наткнуться на кого-нибудь из высших офицеров. При встрече с таким могут возникнуть большие проблемы. Но ночью эти люди предпочитают расслабляться и практически не появляются за пределами жилищ, которые они себе выбрали. Это простые солдаты и низшие офицеры могут ютиться в походных палатках, а для высшего руководства всегда только лучшие условия проживания. Вот и сейчас трое из нашего списка расположились в гостиницах, полностью экспроприировав их для собственных нужд. Еще двое ограничились простыми квартирами в зданиях, отведенных подставку командования, а все остальные жили в особняках, из которых были вышвырнуты хозяева, если они вообще остались живы. Когда Кирилл восстановился, мы выбрались из укрытия и под руководством «Фантома» двинулись к ближайшему отряду охраны. Несколько минут переговоров, десяток крупных купюр, и «Фантом» добыл для нас две армейские машины. Вооружение на них никакого не было, зато имелась раскраска под камуфляж. «До расположения гвардейского полка доберемся с ветерком». шепнул мне на ухо палач, и полез за руль одной из машин. Вместе с ним сели я, Кирилл, Андрей, и на переднем сидении расположилась Банши. В машину к «Фантому» набилось шесть человек, но никого это совершенно не стеснило. Один раз нас остановил патруль, но пары слов «Фантома» хватило, чтобы нас отпустили и даже не стали досматривать. Похоже, что гвардейцы здесь были на особом счету — в чем мы вскоре смогли убедиться еще раз, когда попали в самую настоящую пробку. Хм, никогда бы не мог подумать, что подобное возможно в военном лагере, растянувшемся на десятки километров, но факт остается фактом. Так вот, мы встали в хвост пробки, созданной несколькими огромными бронированными монстрами. Это были какие-то мегатанки. Своими размерами они превышали обычные танки раз в десять. «Целая бронированная крепость на гусеничном ходу». «Абрамс Т-1000!» — восторженно произнес палач, глядя на этих исполинов. «Еще ни разу не доводилось скрывать этих голубчиков. Как представлю, что забрался к нему в брюхо, так сразу руки начинают чесаться». «Не забывай, что они перевозят в себе до сотни бойцов отряда прорыва». «Это в тебе не обычные солдаты, а одаренные как минимум пятого ранга», ответила палачу Банши, и они начали спорить. «Хм, выходит, что эти махины используют, чтобы закидывать десант как можно глубже на территорию противника. Чтобы остановить подобного монстра, необходима как минимум баллистическая ракета, ну или внеранговый одаренный». Я сильно сомневаюсь, что здесь справится даже первый ранг, чего же говорить о более слабых бойцах. Слышал, что у западников всего семь таких машин, и похоже, что все они здесь. Теперь сразу становится понятно, почему они так замедлились перед Любленным, ждали прибытия этих монстров. Тогда почему нам ничего о них не рассказали, задумчиво произнес Кирилл. А вот Андрей совершенно не удивился. Потому что нам не нужна эта информация. Перед нами стоит совершенно другая задача. Уверен, что у командования имеются планы по ликвидации машин прорыва, и заниматься этим будут уже другие люди. Вполне возможно, что пробка как раз и дело рук этих людей. Неплохой вариант отвлечь внимание западников на проблемы с этими монстрами. Сразу после слов Андрея с нами связался фантом и сказал следовать за его машиной. Ему удалось выбить для нас свободный коридор. Вот что значит принадлежность к гвардейскому полку. Даже в такой ситуации удалось получить привилегию. Монстры остались позади, а перед нами лежало несколько километров свободного пространства, после чего будет городок, который западники решили использовать в качестве ставки командования. Именно вокруг этого городка и держал оборону гвардейский полк, членами которого мы сейчас были. Вновь пришел черед Кирилла. Перемещались мы по той же схеме, и первыми пошли в Фантом с Банши. На этот раз Кирилла не было больше 20 минут, и мы уже собирались переходить к запасному плану, готовясь прорываться на одном из самых слабых участков обороны. Гипотетически у нас были все шансы провернуть это, оставшись незамеченными даже без участия Кирилла, но на 23-й минуте теневик все же появился. На этот раз место, куда мы должны были переместиться, оказалось занято. Передовому отряду пришлось сперва там немного прибраться и только после этого возвращаться за нами. Вернее, за мной. Кирилл просто схватил меня одного, и через мгновение мы уже стояли в комнате, слегка запачканной кровью. На потертом диване сидел неимоверно бледный фантом и с цепением втягивал в себя воздух. Форма у него на груди была разорвана в клочья, местами торчали куски мяса, в то время как Банши занималась тем, что вытаскивала из комнаты трупы. Я сразу же бросился к фантому и принялся за лечение. Повреждения были довольно серьезными, но ничего критического, по крайней мере для меня. Повреждено легкое, поломанные ребра и так, по мелочи. Нужно было оставаться перед городком. «Мы с Кириллом легко справились бы здесь вдвоем», закончив грязную работу, сказала Банши, присев на диван рядом с Фантомом. «Разведка, ты же не боец. Куда так ломанулся? Вот и огреб по полной. А это были слабаки. попадись кто-нибудь действительно сильный, и ты бы сейчас лежал в соседней комнате». Когда весь отряд был в сборе, Фантом уже был полностью исцелен. А я открылся энергии с острова. Сегодня мне нельзя ждать, когда она восстановится самостоятельно. Я всегда должен быть заполненным энергией под завязку. Оказавшись месте непосредственного проведения операции, командование переходило ко мне. Поэтому первое, что я сделал, это убрал отсюда Фантома и приказал ему возвращаться в Империю без нас. Кирилл согласился на еще один перенос, поэтому разведчик даже не успел ничего возразить. Мой приказ заставил остальных бойцов напрячься. Ведь без фантома будет нереально трудно выбраться отсюда, но и на этот раз никто не стал возражать. Даже палач прекрасно понимал, что такое дисциплина, и не лез вот в такие вот моменты. «Мы с Кириллом остаемся здесь, а вы отправляетесь к своим целям. Если с вами что-нибудь случится, я тут же узнаю об этом и постараюсь помочь». Вот такой короткой была моя речь перед тем, как отправить подчиненных на выполнение задания, которое может стать последним в их жизни. Все просто кивнули мне и ушли. Расположение своих целей они знали прекрасно, теперь оставалось только ждать. Кирилл вернулся уже в пустую квартиру, если не считать меня и трупы, что валялись в соседней комнате. «Отдыхай, ты можешь мне понадобиться в любой момент». сказал я Вяземскому и сам сел на пол, погружаясь в медитацию. Так мне гораздо легче будет следить за всеми метками, а заодно и за состоянием бойцов. На удивление, все они были невероятно спокойны, хотя сам я нервничал сильнее, чем когда-либо. В малом мире мастера Лусио все люди были не настоящими. Хоть я относился к ним как к настоящим и старался не подвергать опасности, но без сожаления отправлял на насмерть, если возникала такая необходимость. Сейчас все было совершенно по-другому. Да еще этот чертов приказ. Если я его не выполню, то, боюсь, возвращаться в империю мне не стоит. Хотя можно попытаться и положиться на покровительство Ильи Валерича. Правда, совершенно непонятно было... Кто окажется более влиятельным, Багратион или Павлов? Здесь можно было вспомнить слова Багратиона о том, что император не разрешил привлекать меня к этой операции, но что-то я сильно сомневаюсь, что нарушение этого запрета настроит Всеволода Первого против Александра Артуровича. «Кто такой Багратион? И кто такой я?» Очевидно же, что император предпочтет встать на сторону главнокомандующего. Здесь я не тешил себя никакими надеждами. Единственным, кто мог повлиять на императора в этом вопросе, был Илья Валевич. Ну, еще, может быть, Григорий Константинович. Но тут мне придется действовать через Кирилла. В общем, куча проблем, которые нужно было решать. А как это сделать, я толком не знал. За этими размышлениями Сам даже не заметил, как оказался на острове у подножия ненасытной горы. Она тут же встрепенулась и начала звать меня. Будь источник собакой, то, думаю, его хвостом легко можно было бы подметать улицы. Так бы сильно он ходил бы из стороны в сторону. Как ни странно, но все метки ощущались здесь так же хорошо, и ничто не мешало мне следить за бойцами, поэтому я решил совместить приятное с полезным. Пару часов поработать проводником — пока ребята не начали действовать. Начать ликвидацию они должны в одно время. Но никто не был уверен в успехе, а даже если удастся ликвидировать цель, необходимо было еще и отступить. По плану Кирилл должен будет забирать всех из условной точки, в которой мы сейчас и находились, а по другому плану из всех ушедших только Андрей должен остаться в живых. Отогнал вновь нахлынувшие мысли, и сосредоточился на мониторинге состояния ребят. Помимо моей метки, связь между ними была установлена и выдана армейцами артефактом. Я прекрасно ощущал капсулу с ядом в каждых из ребят. Стоит мне только подумать, и все они умрут. Первые изменения произошли с индейцем. Все его показатели резко подскочили вверх. Уровень адреналина начал зашкаливать, мышечная активность увеличилась в несколько раз, а энергетические каналы принялись активно преобразовывать мировую энергию, давая своему хозяину силу. Он первым вступил в бой, опередив остальных на десяток секунд, и первым же закончил. Буквально через пару минут все его показатели вернулись в норму, и лишь учащенное сердцебиение и поднявшееся давление говорили о том, что он сражался. Так легко со своими целями справились еще три бойца. У троих возникли какие-то трудности, а двоих мы потеряли практически мгновенно. Похоже, что противник оказался слишком силен, и им не удалось застать его врасплох. Теми, у кого возникли сложности, оказались Палач, Банши и Андрей. У этой троицы были самые трудные цели, особенно у Андрея, которому необходимо было ликвидировать главнокомандующего армии западников Льюиса Мартинсона, единственного внерангового одаренного среди руководства западников. Но Андрей сейчас держался увереннее палача и банши. Последняя и вовсе получила уже пару довольно серьезных повреждений. Если дело так пойдет и дальше, то она погибнет». Не знаю почему, но я решил помочь Наташе. Кирилл к этому времени уже полностью восстановился и, не став задавать вопросов, переместил меня к Банши, которая дралась сразу с десятком бойцов в каких-то очень странных костюмах. Было похоже, что эти костюмы усиливали бойцов, и даже Банши на их фоне двигалась довольно медленно и неуклюже. Разбираться времени не было, и я бросился в бой, усиливая себя по максимуму. Моя внезапная атака позволила прикончить сразу двоих, а еще одного бойца вывести из строя. Я оказался рядом с Банши и пустил в ее тело свою силу, продолжая отбиваться от нападавших. В этот момент метка Андрея взорвалась тревожными сигналами. Шуйский находился в критическом состоянии, необходимо было срочно его спасать. «Отправляйся к Андрею, вытащи его!» — крикнул я Кириллу, который убрал еще трех наседавших на нас бойцов. Сам же я отбил очередную атаку и отшвырнул бандши в сторону. В бой вступил хозяин этих бойцов — генерал МакГрегор, отвечающий за бронетанковые части западников, и, похоже, что не только за них. Его бойцы были в каких-то доспехах, позволяющих им сражаться наравне с перворанговыми «одаренными». Разработка западников, о которой нам ничего не сообщили. Сам генерал был облачен полностью закрытую броню и, не обращая внимания на своих бойцов, принялся поливать меня огнем. Регенерация с легкостью справилась со всеми повреждениями, но добраться до генерала мне не позволяли его бойцы, они словно и не замечали огня. Раз я не могу вступить в ближний бой, буду атаковать на расстоянии. Сфера энергии сформировалась у меня на ладони и устремилась к генералу, по дороге прикончив еще одного бойца. Всего против меня оставалось четверо противников, включая бронированного генерала. Необходимо разобраться с ними как можно скорее. Дела у Андрея идут совсем плохо, он находится при смерти, хотя все еще продолжает сражаться. Да и палач тоже получил достаточно серьезные повреждения. Но похоже, что он смог справиться со своей целью и сейчас возвращается к месту сбора. Его ранами займусь потом, не умрёт. Моя дальняя атака смогла повредить доспех генерала, но не пробила его. Невероятная защита. На уровне внерангового одарённого. Но это не означает, что её невозможно уничтожить. Потребуется нанести больше ударов и всего-то. Следующие несколько секунд... Мы с генералом обменивались ударами на расстоянии. Он остался в гордом одиночестве, но не собирался сбегать или сдаваться. Доспехи уже были порядком покорежены, но все еще отлично защищали его. В то время как мое тело мгновенно восстанавливало любые повреждения. Энергия из океана познания лилась в меня полноводной рекой. С таким количеством силы я работал впервые». Само помещение, где мы сражались, было практически уничтожено. Наверняка совсем скоро к генералу придет подкрепление. Тихого устранения не вышло. Теперь все зависело только от Кирилла, успеет он вытащить нас или нет. А я пока попытаюсь сделать все возможное, чтобы уничтожить цель. Нельзя оставлять столь опасного противника. Несколько таких роботизированных отрядов и войскам Центральной Империи придется очень трудно. Энергетические клинки заняли свое место, и я бросился в ближний бой. Сразу же пробив защиту генерала. Против моих клинков она была бесполезна. Цель была уничтожена, и необходимо было уходить, но сперва забрать банши. «Но не могу я их убить, не могу!» Кинулся искать девушку, но сделал сил пару шагов, как в глазах резко потемнело. Ноги подкосились... И я начал падать. «Отличная работа! Устранила этого ублюдка Макрегора и добыла для нас столь ценный образец!» «Ты даже не представляешь, как мне трудно было удержаться, чтобы не прикончить его!» Услышал я голос Банши перед тем, как отрубиться и оказаться в океане познания.